Сергей Есинский. Налог на вечность. Механическая лапа манипулятора проехалась среди исходящих холодным светом потолочных ламп. Она бережна, строго по разметке разместила новую крестовину на темной ленте транспортера. Лента дрогнула и плавно поехала в сторону колыбели. Ноулс вздохнул. За столько лет, работая акушером, он так и не перестал ассоциировать осевой биоштатив с распятием. Через панорамное стекло акушер внимательно наблюдал, как крестовина плывет к серебристой полусфере. До колыбели добралась первая сигнальная отметка. Ива Кушерский тонко пискнул зуммер. Ноллс ожидал этого, но все равно вздрогнул. Звук, казалось, проникал прямо под кожу и там оставался. Фап во время смен обычно втыкал в уши наушники и слушал музыку, но все равно жаловался на интенсивность оповещения. Ноллс весь сжался, ожидая повторного сигнала. Лента транспортера медленно проползала через разверстую колыбель. Как будто миссис Пакман решила как следует зевнуть, вдруг подумал Ноллс и сразу же осознал, что за долгие годы такое сравнение еще ни разу не приходило ему в голову. Что-то новенькое. Тонкие, плотно сжатые губы акушера начали складываться в подобие бледной улыбки. Вторая сигнальная отметка прошла вход в колыбель. И снова сработал зуммер. Улыбка умерла, не успев родиться. Крестовина была внутри. Теперь самое важное. Ноул поискал глазами знакомый символ и недовольно поморщился. Фэб снова настроил рабочий стол под себя, и издал смену, не озаботившись привести все в порядок. Напарник Ноулса предпочитал хаос карикатурной анимации вместо привычных образов стандартизированной графики. Ноус этих веселеньких картинок не одобрял и старался приучить Фапа убирать за собой. Он всегда перенастраивал панель обратно, даже если это удавалось сделать лишь в самом конце смены. Обнаружив в левом верхнем углу мультяшный клетчатый костюм с галстуком, акушер вытер вспотевшую ладонь об униформу и нажал на сенсорной панели Swaddle. В ответ над колыбелью Выпростались удлинённые щупы манипулятора, которые опустили и закрепили по краям биоштатива таксисную сеть. Маус наблюдал за процессом с таким вниманием, что даже забывал дышать. Он всё время держал палец рядом с горященной краник опции switch to manual control, потому что иногда, очень редко, автоматика могла дать сбой. Тогда ему грозило оказаться в роли игрока, бросившего в автомат монетку чтобы попытаться ухватить и вытащить наружу понравившуюся детскую игрушку. Как сестную сетку пришлось бы расправлять вручную, сверяя каждую нанесенную лазером метку. А это та еще задачка. Пропустишь хоть одну, хотя бы в одном месте сеть сомнется в складочку, и новорожденный организм окажется дефектным или вовсе не жизнеспособным. Вся процедура на смарку. Ноус вздохнул. Когда в начале 21 века открыли CRISPR-Cas9, а обычные студенты впервые превратили кишечную палочку в эритроцит, перспективы генной инженерии потрясали воображение. Юный Ноулс мечтал стать генным хирургом, инженером, конструктором, чтобы лечить любые болезни, создавать новых уникальных существ, подарить людям бессмертие. Что ж, мечта сбылась. На этот раз автоматика не подвела. Нолс все перепроверил и нажал на панели иконку Implants с наклоненным под 45 градусов красным ведром, из которого лилась голубая водичка. Миссис Пакман захлопнула рот. Колыбель ожила. По тонким стерильным трубкам к ней устремились потоки отредактированных клеток, питательные смеси и стимуляторы роста. Но знал, что клетки разных тканей, что внутри они не перемешаются, а напротив, благодаря измененным рецепторам клеточной оболочки узнают друг дружку, сгруппируются и, ведомые таксисом, распределятся строго по отметкам на таксисной сетке. Перфорированная полость биоштатива заполнится нейроглией, которая даст с центральной нервной системе, а сама крестовина станет позвоночником вокруг которого нарастут мышцы и внутренние органы. Ну а размещенный внутри штатива нейроимплант позволит выполнять родительский контроль за поведением нового организма. Затем колыбель поедет в инкубатор, где поддерживаются оптимальные условия для ускоренного формирования тканей. А через неделю чадо каких-то далеко не бедных родителей получит нового питомца. Ноус вывел на монитор два изображения. Слева фотография детского рисунка, где не умеющий еще толком рисовать ребенок, изобразил своего фантастического друга. Оттуда на кушёра огромными голубыми глазами смотрел маленький медвежонок с острыми, как у немецкой овчарки, ушами, темно фиолетовой шорсткой и палитрой разноцветных полосок вдоль позвоночника и на пухлых щечках. Справа Согласованный индивидуальный дизайнерский проект с электронным штампом E-proof от Возовского комитета по этике и безопасности. Изображение справа называлось № 243 115 FB 6556. Подпись большими неровными буквами на рисунке слева гласила: Мой Фафик. Наполнение колыбели завершилось. Нол, пошарив взглядом по пёстрой панели, нажал на иконку с изображением счастливой наседки, очевидно планировавшей произвести из молочно-белого яйца самое лучшее на свете потомство. Трубки втянулись обратно в стену, и колыбель поплыла ко входу в инкубатор. На освободившееся место конвейер привез новую серебристую сферу. Может быть, сегодня в лабораторию заглянет Мария. Поскорее бы перерыв. Ноус вздохнул. Уже в который раз. Вместо Марии, в открывшуюся без стука дверь, ввалился Фаб. "Хелло, это НЛО", радостно изрек с порога долговязый длинноволосый детина. Он шагнул в акушерскую и почти сразу зацепился ногой за ножку стула. "Аккуратнее, Хьюстон, а то будут проблемы". Почти добродушно предупредил Ноулс. "А чего? Причем здесь Хьюстон?" Фаб теперь тоже выглядел слегка сконфуженным. "Это опять что-то из твоего античного фольклора?" Оба улыбнулись. Разница в возрасте давно стала у них предметом постоянных подколов и шуток. Приветственный обмен любезностями состоялся. Когда Фаб надевал униформу, через прозрачную синтетическую безрукавку Нолс разглядел свежий анатомический шрам. Несколько лет назад у Фапа диагностировали болезнь Вилсона коновалова с неблагоприятным прогнозом. Печень заменили по страховке на выращенную заново. Благостволовых клеток хватало. Новые гепатоциты не содержали дефектного гена. Однако с тех пор его напарник уже не мог остановиться. Снова проапгрейдился. Ага. Фаб перехватил его взгляд и попытался демонстративно выпятить худой живот. Ты слышал, у Емоночи вышло обновление их Heper 6.3. Увеличенные детоксы, плюс прокачали систему глутатиона для лучшего связывания свободных радикалов. Фаб выглядел почти счастливым. А еще для профилактики желчекаменной болезни, теперь вместо дезоксихолевой кислоты будет синтезироваться урсодезоксихолевая, как у медведя. Фап хохотнул. В мои времена такого не было. Оф, кс, в твои времена еще даже колесо толком не придумали. Ты опять все перепутал. В мои времена не придумывали умников вроде тебя, а колесо уже было. Ладно, ладно. Примеряющий выставил ладони перед собой Фаб. — Главное, что тогда разрешили использовать в медицине генную хирургию и векторные коктейли. Это ведь где-то в две тысячи сороковом было, да? Вообще-то в две тысячи тридцать восьмом. Это ведь история. Чему вас только в школе учили? Маус укоризненно поглядел на молодого человека. Открытие Крисперов, затем опыты на животных с вирусными векторами, которые разносили по всему организму нуклеиновые последовательности с кодами корректоров работы тела теломераз, новых ДНК-репараз, И всего остального, что тормозило старение и лечило болезни. Потом придумали составлять коктейли из вирусных векторов для регулярного введения. Эликсир молодости, эликсир молодости, философский камень, Грааль, Pfizer, Shire, AstraZeneca и многие другие. Соревновались не только в науке, но и в пафосе. Ноус усмехнулся. Первый такой многокомпонентный препарат был официально одобрен ВОЗ в 2038 и получил название Вечность. А в 40-х уже появился Нет, не дал себе прервать Ноулс. Сначала появилась проблема. ВОЗ давала препарату зеленый свет только при наличии страховочного троса. Вечность должна была стать для людей билетом в почти бессмертие. Идеальная, выправленная ДНК, идеальное здоровье, но все клетки организма подвержены мутагенезу. Фоновая радиация, бесчетные пищевые добавки, свободные радикалы, образующиеся в самом организме. Чтобы предотвратить риск мутации прооперированных клеток, в нечто опасное и доселе неизвестное в геном также встраивались гены, инициирующие апоптоз. При появлении хотя бы небольших признаков отклонения от допустимого порога мутаций в ДНК из-за постоянно ухудшающейся экологии эти гены срабатывали часто, что требовало введения новых доз вечности. Терапия получалась пожизненной и дорогостоящей. А ВОС, конечно, не согласились изменить требования к безопасности препарата. Ноулс задумался, будто взвешивая возможные последствия ответа. Сейчас об этом действительно не принято ни говорить, ни писать. Наконец произнес он. Вечность и ее аналоги стала недоступны для обычного человека. Человека, перед которым уже с триумфом расстелили ковровую дорожку к перспективе бесконечного долголетия. Надо ли объяснять, что люди не пожелали оказаться за бортом корабля, уплывающего в бессмертие. Начались массовые акции протеста, погромы, мятежи. Государства вынуждены были вмешаться, но фармгиганты отстаивали в судах свои права и прибыль, и только тогда в качестве компромисса появился налог на вечность. Налс грустно улыбнулся. Закон, известный всей планете как налог на вечность или просто ННВ, уже почти сорок лет замедлял старение и продлевал ему жизнь. Если ты богат, то можешь позволить себе терапию сам. Если ты востребованный, квалифицированный специалист и нуждаешься в вечности, то стоимость терапии будет оплачивать за тебя твой работодатель. Если ты нужен, то живешь. Все просто. Угу. Фаб в нетерпении заёрзал на стуле. Темное было времечко. Ты даже не представляешь. Глаза Нолса смотрели куда-то сквозь напарника. я специализировался на генной хирургии. Тогда в середине века, в таких специалистах нуждались. Мне повезло. А вот Ирен не была квалифицированным специалистом. Она просто любила одного ученого, который зарабатывал недостаточно для вечности. Все просто. Ирен не стала А после кремации не стало и её ДНК. Ирен ушла, а ученый остался жить, чтобы осуществить мечту, чтобы делать новые открытия, чтобы вознести человечество на новые высоты. Мечта сбывалась. Наука летела вперед, Совершались новые поразительные открытия, покорялись высоты. Только как-то так получилось, что почти 40 лет спустя Он со всем своим опытом и знаниями сидит в лаборатории и ради продления собственного существования выполняет капризы избалованных детей. Но ну вот, как я и говорил, поддержал сам себя ФАП. ННВ ввели где-то в сороковых, а в 50 а в 50 из-за того, что поговорка "здоровье не купишь" во многом потеряла свою актуальность, злоупотребление алкоголем и наркотиками побило все рекорды. Массовая культура пошла в разнос, а потом родился ты. Я, конечно, ни на что не намекаю, но Фаб улыбнулся. Что-то в этой улыбке мелькнуло такое, вроде бы не обида, они так перешучивались миллион раз, какая-то «Слушай, старина», – начал Фаб. Я тут кое-что услышал. Было закрытое совещание у генерального Мейнерд говорит, у нашей конторы в последнее время много долгов. Будет сокращение штата. Сейчас выгодно штамповать по готовым лекалам серийные модели. Умилительные зверьки, радужные пони, всякие мультяшные персонажи, вроде миньонов. Всегда в моде и хорошо продаются. В общем, отдел Мейнарда на коне, хотя и у них кого-то тоже уберут. Индивидуальные проекты дорогие, их заказывают редко. Поэтому акушеры, дизайнеры, конторе особо не нужны. Майнерд говорит, раз нас в отделе всего двое, то оставят кого-нибудь одного. Ты, конечно, опытный специалист, но ведь за тебя нужно платить ННВ. А раз деньгами проблема, то сам понимаешь. Что же произошло? Высоты оказались не те. Но разве такое возможно? Скорее всего, в какой-то момент пути он сам свернул не туда. Принимал громкие лозунги и чужие высоты за свои мечты. Человечество стало почти бессмертным, а он, похоже, лишним. Всё очень просто. Фаб опустил глаза. Это все пока еще не на сто процентов. Я просто хотел тебя предупредить, поэтому и забежал пораньше. Уверен, если вдруг что-то, ты легко найдешь новое место. Фаб замолчал. Он мялся и, кажется, хотел добавить что-то еще. В дверь деликатно постучали. Букет свежести от парфюма и россыпь каштановых волос. Мария все же заглянула его проведать. Привет, ребята, прощебетала Мария, обращаясь в основном к Нолсу. Сходим выпить кофе. Славная девчушка. С ней всегда интересно, и почти не ощущается пропасть из-за разницы в возрасте. Неужели я и правда могу и нравиться? Едва ли. Может быть, Маше интересен молодой, энергичный и целеустремленный ноль, останки которого она сумела разглядеть в этом поддерживаемом вечностью теле. Жаль, что я давно уже не он, слишком старый для нее и для этого мира. «Все непросто, но должно быть просто. Я пока занят, отозвался Ноас, глядя куда-то в пространство между напарником и девушкой. Сходите вдвоем с Фапом. У него, кстати, намечается интересный проект. Пусть расскажет. Хорошо, девушка удивленно взмахнула ресницами, пухлые губки чуть сжались. Фап, пойдем?» уже бегу. На парняк как всегда, пялился на Машу, практически не моргая. Кстати, Фаб попытался продемонстрировать худой живот. Ты слышала, у Яманочи вышло обновление их Heper 6.3. Увеличены детоксы, плюс прокачали систему глутатиона для лучшего связывания свободных радикалов. А еще, для профилактики желчекаменной болезни у меня теперь вместо дезоксихолевой кислоты будет синтезироваться Урсу, дезоксихоливая, как у медведя. Внутри автомата что-то щелкнуло. Цифровое меню на секунду погасло, но почти сразу загорелось снова. Ровно загудело. Машина согласилась выдать требуемый напиток. Вот. К столику подошел Фаб, ставя на стол дымящийся непрозрачный стаканчик. Я ли дождался, опять этот старый шифоньер клинит, когда заказываешь латте. Чем он тебе так нравится? Я пью обычно кофе, он вкуснее и делается без глюков. Мария молча смотрела на стоящий перед ней стаканчик. А действительно, чем? Латте она любила заказывать сидя где-нибудь на летней площадке в кафе. Там его приносили в высоком прозрачном стакане, и тогда хорошо были видны слои напитка. Латте казался ей красивым. Когда-то она даже волосы так красила. Почему ты не попросил Мейнарда? О чем?» — Не понял Фаб. Кофейный автомат в буфете выдает всем одинаковые белые цилиндрики. На вид содержимое ее стаканчика отличается только пижонской шапочкой пенки сверху. Так может быть, Фап прав, и нужно брать то же, что и все. Нет. А вкус? Да плевать ей на вкус. Сердцу не прикажешь. Ведь вы с Мейнердом хорошие приятели, верно? Ага. Он так и стоит перед столиком, будто продолжая приводить аргументы. Рука вытянута вперед, его маленький стаканчик возвышается над ее. Наверное, он ждет, что я прямо сейчас признаю его правоту, торжественно поклянусь больше не пить латте, и с благодарностью возьму или может даже выхвачу у него этот стакан. Почему ты не спросил его найти место в отделе для нолса? Ну ты же знаешь, по всей компании шли сокращения. У Мейнарда в итоге никого не убрали. Они штампуют ширпотреб, который пользуется спросом, и компания на этом неплохо зарабатывает их отдел, может быть, еще и расширит. Фаб наконец сел за стол и поставил свой стаканчик перед собой. Ну вот, скис сразу, как только стало немного некомфортно. И так все два месяца, пока мы вместе ходим на обед. Нет, это с Ноулсом мы ходили вместе. А Фаб попросту за мной таскается. Слушай, Маша, Ноулс, э -э -э ты ведь его знаешь, он бы не прижился у Мейнерда. Там сработанный коллектив, своя атмосфера, а нолс. Эм, у него свои заморочки. Благодаря вечности он, конечно, выглядит на неполные полные 50 лет, но он ФАП развел руками. Он ведь просто старый. Причем здесь возраст? А притом ФАП оживлялся на глазах. Думаешь, почему сократили именно его? За него ННВ нужно выплачивать. В нашем отделе индивидуальные проекты нужно делать, а не только в акушерской, на кнопки нажимать. Иногда клиенты сами приходят с конкретным заказом. Делать проекты из детских рисунков не так уж и трудно, но в остальное время нужно создавать что-то новое, придумывать тренды, креативить, чтобы можно было подключать маркетологов и запускать серийное производство нового ширпотреба. Каких-нибудь голубеньких котиков с короткими лапками и особенно умилительными мордашками. В общем, да, но это ведь только так и работает. Люди покупают умилительные мордашки. Я, например, сделал проект с ежиками, которые могут приносить владельцам мелкие гаджеты и ключи и прочую дребедень. Фаб приободрился. А у унолся такое не получалось. Он на себя любил строить большого ученого, мол, он выше всего этого. Если и брался, то только за индивидуальные проекты. А сириной модели он как будто презирал. Любил из себя строить. Маша вспомнила, как однажды она случайно увидела содержимое личного шкафчика Нолса. Две полочки были плотно заставлены разными кубками с вариациями изображения витой спирали ДНК. Аккуратной стопочкой были сложены какие-то дипломы. Сверху лежала маленькая книжица в плотной обложке. Маша взяла ее в руки и открыла. Выцветшие страницы, видимо, были когда-то заполнены от руки, а сверху прилепился черно белый прямоугольник не цифровой фотографии. Настоящий бумажный паспорт. С ума сойти. Молодой человек на фото мог быть ее ровесником. Он приветливо улыбался Маше, как будто видел ее через свое крошечное окошко в прошлое, будто знал, что она на него тоже смотрит. Я ведь намекал ему, пытался помочь, адаптировать. Представляешь, я даже рабочую панель в Акушерской постоянно менял, чтобы ярче было, современнее. он каждый раз все возвращал к допотопной базовой версии. Разве такой человек смог бы работать в команде у Мейнерда? А если он не сможет найти новую работу, где есть страховка с выплатами ННВ? Если везде будут рассуждать так, как ты. Нольс Он столько лет прожил один, получал очень неплохую зарплату, которую ему даже не на кого было тратить, и даже ННВ за него выплачивала компания. Думаю, он скопил достаточно, и голодная смерть ему не грозит. Встретившись с Машей глазами, Фап отвел взгляд. «Найдет он работу. Наверное, найдет». Или угаснет без терапии, потому что среди Фапов и Мейнардов для него не нашлось места. Миру тоже больше нравятся штампованные серийные модельки. Разве таким должно быть бессмертие? Немного помолчав, Фаб добавил: Я ему помогал чем мог. Молодец. Ты бы, наверное, и сам себя запихнул в колыбель и клонировал, чтобы офигенного во вселенной было больше. Самого себя нельзя, обиженно засопил Фаб. Комитет по этике не выдает разрешения на создание клона человека, покажив оригинал. Маша отвернулась. Время перерыва заканчивалось. Пенка на нетронутом кофе застыла и искоксовалась. Бегун в синих шортах, как обычно, застыл на низком старте. Просто дотронуться не вышло. Средний палец с силой спружинил от большого прямо в голову спринтера. Получился щелбан, а система все равно правильно распознала команду. ФАП был в восторге. На рабочем столе открылось окошко инициализации, и оживший манипулятор начал укладывать на ленту новый биоштатив. Как какой-нибудь танцор в свете софитов выводит на сцену свою худую гибкую партнершу. Сейчас начнется рок-н-ролл, ей, yeah, бэйби Он мельком глянул на монитор, где подсвечивался дизайнерский проект. Наконец-то утвержденный. мой собственный проект. Об этом скоро узнают все. Всем станет ясно, насколько я хорош и тогда. Машенька станет сговорчивее. Лента транспортера мягко двигалась к колыбели, а в голове Фапова вовсю гремел ремикс воскрешённый диджея имени неизвестно из каких глубин ретро-вселенной. Мелодия была заводная и прилипчивая, поэтому сразу понравилась Фапу. Он понятия не имел, кто такая эта Билли Джин, но она была похожа на королеву красоты из кадров киноленты. Я сказал: "Ты не против, если я буду единственным, кто будет танцевать на танцполе у всех на виду?" Она сказала: "Я единственный, кто будет танцевать на танцполе у всех на виду." До колыбели добралась первая сигнальная отметка, тренькнул зуммер и начался припев. В сущности, только так все и должно было случиться. Проект одобрили. Дружба с мейнердом не пропала зря. Маленькие и неколючие ёжики, которые приносят умиляющимся идиотам разную мелочь, быстро станут популярными. Если нет, не если, а когда выйдет большой тираж, будут просто сказочные премиальные, и Машенька не устоит. Do you think twice. И вот та месяцы холодной зимы закончатся, наступит оттепель. Зумерл дал знать о себе второй раз. Пальцы легкой рысью пробежались через пеструю рощицу иконок. Сведл. Как она вообще умудрилась заинтересоваться Нолсом? Ох, ноу. Прибегала на его смены, звала обедать. О чем вообще можно было с ним разговаривать? Что в нем стоящего? Будь Нолс помоложе, тогда еще может быть. Или она просто купилась на это его Я ученый из прошлого великого и судьбоносного. Мы там уже все придумали, пока вы еще пешком под стол ходили. Колыбель захлопнулась. Имплантс. И где онs теперь? Таскает по собеседованиям коробку со своими дипломами и пытается убедить всех, что еще не так стар и стоит того, чтобы за него платили ННВ. Впрочем, неважно. Главное, что устроить его сокращение оказалось нетрудно». Теперь нолса здесь нет, а я есть. Хей-хей-хей. Ещё как есть. Очередная колыбель устремилась в инкубатор. Фаб посмотрел на монитор. В очереди на сегодня оставалась последняя папка. Оу, нас сладенькая частный заказ. Неплохо. Должны быть приличные комиссионные. Фаб нажал на распаковку. Два стандартных вложения файл с исходником, рисунком или фото, предоставленным заказчиком, и файл с уже согласованным на всех инстанциях дизайнерским проектом. По экрану пробежала мозаика раскодировки, и музыка вдруг смолкла. Акушер вытаращился на монитор, где раскрылись два изображения. Справа индивидуальный дизайнерский проект с электронным штампом «Эпруфт» от комитета ВОЗ по этике и безопасности слева слева на изумлённого ФАПа с увеличенного, чёрно-белого прямоугольника нецифровой фотографии смотрел смутно знакомый молодой мужчина, смотрел приветливо, без страха и без груза прошедших лет Так, будто жизнь для него ещё только начиналась. Сергей Есинский Налог на вечность Читал Михаил Прокофь